«Волчья пасть!» «Ледага, ты был прав!» — присвистнул Зауга. Следуя запаху костров, они углубились в пустыню еще на двухчасовой переход и обнаружили, что пески обрываются, скатываясь в длинную, насколько хватает глаз долину. Здесь росли кустарники, здесь была трава, а главное, по долине протекала узкая речка, теряющаяся где-то у горизонта. «Волчья пасть!» Вот о чем говорили пленные варвары. Когда допрашивали варваров, попавших в плен во время предыдущих военных походов, зауга и остальные всегда думали, что те несут околесицу. «Вам никогда не попасть в волчью пасть!» — бахвалились варвары, после чего обычно откусывали себе языки и отправлялись в котел, из которого хлебает жизнь их хан. А следовало понимать их слова так. «Вам никогда не попасть в волчью пасть!» «Тогда все встает на свои места!» — воскликнул Дзаога и бросил взгляд вдаль. Вдалеке вились дымки костров. Долина за ними была усеяна круглыми походными жилищами варваров — юртами. «Уж не ставка ли это хана диких земель?» — предположил Дзауга. «Основные войска. Хмуре кивнул Лидза. Похоже, они готовили полномасштабное вторжение. Такую орду застава Мумян не сдержит». «Тогда нужно проредить чуток», — ухмыльнулся Дзауга. «Что скажешь, Лидага?» Лидзе некоторое время задумчиво смотрел вдаль. Что скрывалось за горизонтом? С этого расстояния разглядеть что-то не представлялось возможным. Там могли быть и резервные войска, и становища хана Ин-Агыха, и просто дикие земли, где остались семьи сражающихся варваров. Но скрытые за горизонтом сейчас мало волновало Лидзе. Подумать стоило о другом. Судя по юртам, продолжая хмуриться, сказал Лидзе, у них численное превосходство а мы так и не разгадали, как они делают огненные снаряды. Если они рано заметят нас, то забросают нас ими, и мы не сможем приблизиться, тогда в ход пойдут стрелы. Лучники есть и у нас, но у варваров преимущество, потому что ветер всегда дует в нашу сторону. «Здесь особо-то незачем прятаться», — сказал Дзауга, поглядывая по сторонам. «Ничего другого, кроме лобовой атаки, и не проведешь. «Верно», — кивнул Лидзе. Нам придется ударить в лоб и при этом подобраться к ним на сравнительно близкое расстояние. Выступим, как только сгустятся сумерки, и будем ехать всю ночь, чтобы засветло добраться до становища варваров». «Далековато», — усомнился Зауга, прикинув расстояние. «У нас нет выбора. Если замешкаем, встанет солнце и нас заметит, то внезапной атаки не получится», — сказал Лидза. Подберемся так близко, как сможем». Все же одно преимущество у нас есть. Какое? Они не знают, что мы здесь. Они вернулись к войскам десяти царств и передали план действий генералам. Те согласились, что стратегия Лидзе лучшая из возможных в данной ситуации. Дзауга распорядился обвязать копыта лошадей тряпками, а морды завязать платками, чтобы не ржали. Это были типичные бандитские уловки, и они как никогда пригодились сейчас. Топот лошадей с обвязанными копытами можно принять за что угодно, если при этом не слышится ржание. За шум ветра или реки, за волнение собственных стреноженных лошадей или даже за топот ног, перемещающихся по становищу варваров. Бандиты нередко пользовались такими уловками, чтобы незаметно подкрадываться к торговым караванам. Небеса были на стороне Лидзе. Едва смеркалось, и они выступили, началась гроза. Сухие грозы нередко случались в пустынях. Грохотало так, что в этой какофонии ничего нельзя было расслышать. Приказы приходилось передавать жестами. К счастью, генералы Лидзе были бывалыми вояками и понимали их с полуслова. Войска выдвинулись и лавины хлынули в долину под прикрытием грозы. Молнии били не вниз, а по горизонтали, чертя в темноте небес косые всполохи грозовых дорог, словно указывали направление. Лидзе небесную заботу не оценил. «Хватило бы и грома», — проворчал он, свирепо глядя вверх. «Варвары ведь могут и нас заметить, если так будет полыхать. Что за никчемные у нас военачальники там на небесах?» Небеса притихли, словно услышали его упреки, и молнии начали бить исключительно у горизонта, за становищем варваров, но так подпустили грому, что уши закладывало. Не сказать, чтобы им удалось застать варваров врасплох. У тех были выставлены дозорные но гроза несказанно помогла им. Дозорные, заметив приближающиеся войска, подняли тревогу, но гром так грохотал, что передавать сообщение об опасности пришлось несколько раз, а войска Лидзе за это время успели еще приблизиться.